Обычно Женя сидел за рулём совершенно расслабленно, удобно откинувшись к спинке. А теперь он вдруг понял, что вцепился в руль и наклонился вперёд, словно это могло помочь рассмотреть хоть что-нибудь впереди. В темноте до поскользкой дороги практически порожняком, да сквозь метель ощутимо толкающую в борта. Женя был не в настроении рисковать. Ехал медленно, и со всей мысленной аккуратностью, но полностью избавиться от напряжения не удавалось. Он неплохо знал Таллинское шоссе, и данное конкретное место всегда ему нравилось. Дорога здесь довольно резко петляла, а по сторонам стояли громаднейшие старые ели. Быть может, чаще продолжалось паршивенькие 100 м, что за беда! Вообразить, будто едешь как в детстве на карельский на дачу, Тем не менее удавалось. Завидев из-за поворота синий проблеск милицейского маячка, Женя первым долгом решил, что впереди случилась авария. Должно быть, какой-то лихач не умеренно разогнался и вылетел с мирожаны природу. Потом в лучах фар возникла фигура гаишника, закутанного в длинный клиончтый плащ. Требовательное движение жезла заставило микроавтобус свернуть на обочину. И одновременно с этим откуда-то снизу, почему снизу, прозвучал свистящий шепот Снегирева. Женька смотрел в оба. Это не менты. Женя скосил глаза. Оказывается, Алексей успел сползти с сидения и утянуть за собой пассажирку. Та наверняка горько жалела, что не осталась с гостеприимной соседкой, но, как говорится, попал в дерьмо не черикой. Она и не черикала, скукожилась на полу, тесно прижавшись к Снегиреву, и была готова быстро и беспрекословно исполнять любую команду. Тени время успел еще шепнуть Алексей. Распрашивать, что у него на уме было, не до суг, да и подобные мысли у Жени и не возникло. Время вдруг совершило необъяснимый скачок. Чеченцы Мусалиева переоделись в питерскими гаишниками, а дядя Зуй, полностью сменив имидж, перекрестился в Алексея. Но от этого ровным счётом ничего не изменилось. Женя врубился в боевую обстановку с лёгкостью, которая при других обстоятельствах изумила бы его и заставила поразмыслить, в частности о том, С какой-то статьи случайный напарник вдруг взялся командовать операцией. По счастью для них обоих в данный момент и на это не было времени. Приказ услышан, приказ понят, действуй. И Женя стал действовать. Он схватил документы и выскочил из кабины. Я уже захлопывая дверцу, услышал, как негромко щёлкнул замок с другой стороны. Товарищ начальник. Первым обратился он к подошедшему офицеру или не офицеру, угадывая, заметил ли тот. Нет, не заметил, против света да и в затемнённой кабине. Капитан Астафьев козырнул гаишник, отворачиваясь от рвущего ветра. Впрочем, фары осветили достаточно. Уже не узнал Тихвинского лидера Андрея Журбу. Мысленный альбом у егидовца был не такой обширный, как у Снегирева, но для конкретной ситуации хватило вполне. Он принялся суетливо сдавать в жербе документы на автомобиль, путевой лист и накладную на груз, но капитан Осташев лишь отмахнулся. Мы вынуждены воспользоваться вашей машиной, непререкаемо сообщил он Жени. Там впереди авария, нужно срочно отправить людей. Микроавтобус поведет наш шофёр, а вы потом доедете с нами. Женя поддёргал молнию куртки и стал прятать документы в карман, не теряя из виду четверых с автоматами маячивших за спиной вожака. Я отмечая про себя, что никаких признаков аварии на дороге, в общем, не было видно. Если что и просматривалось, так это смутный силуэт гранд-чероки в кустах на съезде с обочины. Э, это самое, как его, замелся Женя. Товарищ капитан, я ну это и сам повести могу.